ДНК Организации Сергей Саркисов, вице-президент обувного направления группы компаний «Новард». Наш бизнес родился в 1990-е годы. Это был период первичного становления капитализма. Все было в новинку и, конечно, не хватало регулирования правовой базы. Партнерские отношения зачастую складывались стихийно и недоверие, которое до сих пор встречается, Родом как раз оттуда. Атмосфера тех лет и условия, в которых работали предприниматели, безусловно, наложили отпечаток на всех бизнесменов из 90-х. Современным молодым предпринимателям повезло больше, у них нет такого груза негативного опыта. В своеобразной битве за доверие между порядком и хаосом выигрывает порядок. Но важнее тот факт, что выстраивание доверительных отношений помогает экономить время и ресурсы. Звучит удивительно, но представьте на минутку, сколько усилий тратится на любые формы недоверия, начиная с того, чтобы обезопасить себя в письменной форме, и заканчивая тем, как стороны действуют в случае возникновения проблем. Если бы в основе отношений лежало доверие, люди гораздо быстрее приходили бы к взаимовыгодным решениям. Для бизнеса важно понимать плюсы такого подхода. Доверие экономит ресурсы, раскрывает потенциал и помогает устанавливать более прочные и устойчивые связи с партнерами, клиентами, сотрудниками. Означает ли доверие в рабочих отношениях, что ты перестаешь контролировать ситуацию? Нет. Просто контроль получается многоуровневым, потому что все работают на одну цель. В группе компании «Новард» доверие – один из базовых принципов. Оно встроено в ДНК нашей организации. Это часть системы построения отношений для всех сотрудников. Могу с уверенностью сказать, что такая культура доверия и взаимовыручки позволяет людям более комфортно трудиться и эффективно взаимодействовать на всех уровнях, как внутри организации, так и вовне. Конечно, доверие бывает только взаимным. Это аксиомы. Причем точно так же это работает в личных отношениях. Если одна из сторон не готова доверять, то, как правило, происходит смена партнера. Принцип взаимности работает и в обратную сторону. Если ты доверяешь и открыт, то в ответ получаешь то же самое. В одностороннем порядке такие отношения не выстраиваются или они просуществуют недолго. Благодаря такой внутренней культуре наши ценности распространяются и вовне, затрагивая отношения с партнерами и клиентами. Получается мощный круговорот доверия в пространстве и каждый из нас может стать тем человеком, который запустит этот круговорот в своем окружении. Я помню, как происходила моя трансформация во взаимоотношениях с людьми. От себя я всегда ждал полной отдачи целеустремленности, результатов, и мне искренне казалось, что предъявлять такие же требования к окружающим правильно. Долго так выстраивал взаимодействие, не понимая, почему другие не зеркалят мою позицию. И только спустя много лет я пришел к выводу, что на мир надо смотреть глазами других людей, и на отношения, и на цели, и на способы их достижения. Для меня этот пример показателен. И я знаю, что многие предприниматели проходят тот же путь. Здесь важно не попасть в ловушку. Когда ты лидер, в глазах окружения ты всегда прав. Твое мнение ставят во главу угла. В такие моменты появляется большой соблазн Поверить в то, что твое видение – единственное правильное. Если это происходит, ловушка захлопывается. Нужно найти в себе силы перестроиться, прислушаться к клиентам и научиться искать пути вместе со своими соратниками, сотрудниками. Я помню, как почувствовал, что поставленных целей можно достичь гораздо быстрее, если опираться в первую очередь на мнение других, слышать их, воспринимать критику, и самому принимать более взвешенное решение. Такая система взаимодействия – самая благодатная почва для выстраивания доверительных отношений. Считается, когда у компании сложные времена должен появиться сильный лидер и замкнуть на себя все механизмы управления. Я подвергаю этот тезис сомнению, потому что командное лидерство и командное сопротивление кризису может оказаться намного продуктивнее. Ничто не сплотит команду лучше, чем… Совместное преодоление трудностей. Подчеркну, совместное. Я знаю об этом на собственном опыте. В головной компании «Новард» с момента основания я курирую обувное направление нашего бизнеса – розничную сеть «Эконика», которой в 2022 году исполняется 30 лет. Корпорация «Эконика», которая выросла и была переименована в группу компаний «Новард», пережила не один кризис. И если первый из них в 1998 году, когда дефолт затронул всю страну, мы с партнерами преодолевали за счет единоличных лидерских качеств, то впоследствии стали все больше объединяться с командой, чтобы находить выход вместе. И могу сказать, оглядываясь назад и сравнивая, что командное преодоление более продуктивно. В заключение хотел бы привести один пример, который ярко иллюстрирует разницу взглядов. Участвуя в различных отраслевых ассоциациях, периодически встречаю предложение создать реестр неблагонадежных компаний. Это преподносится с целью предотвратить случаи мошенничества на рынке. А что, если посмотреть на это через призму доверия? Почему бы не поменять знак «минус» на знак «плюс»? Я бы охотнее поддержал идею создания реестра благонадежных организаций. Мне кажется, попасть в такой список – отличная мотивация. И вообще, когда мы рассуждаем о какой-либо проблеме в положительном ключе, вокруг нее сразу формируется другая атмосфера. Не всегда все идет как по маслу эта жизнь. Мы каждый день можем сталкиваться с трудностями, которые приходится преодолевать, со сложными ситуациями, которые нужно решать. Если относиться ко всему этому негативно, теряешь гораздо больше. Давайте начнем с себя. Подумаем, о каком обществе мечтаем. И будем это транслировать. смотрите на мир настороженно и видеть в каждом потенциального мошенника или жить с установкой, что люди вокруг честные, порядочные, и с ними вместе можно добиться большего, чем в одиночку. Я выбираю второй вариант.